Детектив Грейсон, спросил Уэллинг, а в чем состоял особый случай, который детектив Форсулак расследовал в последнее время? О, да, дело весьма особенное. Убийство малыша Хуакина. Мальчик восьми лет отруду пропал в прошлом месяце. Все, что удалось найти ткат его голову. Упоминания об этом случае и его жестокость заставили всех замолкнуть. В комнате, где завершались последние приготовления, наступила тишина. До этого момента я и так был уверен, что смерть Русулака связана с остальными. Однако, услышав о зверстве, с каким убили ребенка, я окончательно отбросил все сомнения, а внутри начала нарастать злоба, ставшая теперь знакомым ощущением. — Полагаю, приготовление к погребению закончено, спросил Бакус. — Совершенно верно. Предлагаю договориться о следующей встрече. Нам потребуются документы по делу о убийстве мальчика Хокина. Совещание назначили на воскресенье. 9 утра. Встреча должна была пройти в полицейском департаменте Феникса. Грейсон явно полагал, что раз все произошло на его территории, то расследовать придется именно ему. У меня имелось иное предчувствие. Бюро само займется этим и просто отодвинет его в сторону, как большая сильная волна. «Одно последнее соображение», — сказал Уэллинг. «Пресса!» — я видела поблизости их машину. «Да, они быстро сюда сбегутся, особенно...» Он замялся. «Что особенно?» «Если учесть, что кто-то проболтался по рации, что мы приехали для встречи с ФБР». Рэйчел недовольно охнула, и Грейсон кивнул словно. Это предвидел. Уэллинг сказала. «Послушайте». Любые утечки совершенно недопустимы. Если хоть что-то из рассказанного вашим людям выйдет из этой комнаты, поэт ляжет на дно, и мы никогда не поймаем того, кто это сделал. Она кивнула, показывая на труп, и часть копов тут же обернула, словно желая удостовериться, что покойник еще на месте. Служащий конторы только что вошел и снял с вешалки костюм, предназначенный для убитого. Глядя на собравшихся, он молчаливо ждал, пока они покинут комнату и оставят его наедине с телом. — Мы почти ушли, Джордж, — сказал Грейсон. — Можешь начинать. уже заявил. — Сообщите прессе, что ФБР приезжала по обычному, рутинному поводу, и что вы продолжаете расследование, предполагая возможное убийство, и не показываете своей уверенности в чем-либо. Когда мы шли назад, направляясь стоянку к своим машинам, нам наперерез вышла молодая черноволосая женщина с решительным выражением лица, державшая в руках микрофон. За ней следовал телеоператор. «Чем здесь занимается ФБР сегодня?» Она включила микрофон и сунула его прямо под мой подбородок. Я открыл был рот, но ничего не сказал. Хотя бы потому, что не понял, почему выбрали меня. Потом догадался... Эмблема ФБР на моем левом кармане убедилась, что она обращается по адресу. — Позвольте, отвечу я. Перехватил инициативу Бекус, и микрофон тут же оказался перед ним. — Мы приехали по просьбе департамента полиции Феникса, чтобы провести некоторые обычные экспертизы и услышать о деталях этого дела. Ожидает, что наше участие на этом закончится. — А все дальнейшие вопросы вы сможете прояснить местной полиции. Больше нам сказать нечего, так что спасибо за внимание. Вы пришли к заключению, что детектив Форсулак стал жертвой убийства. Извините, но все вопросы вам следует обратить к полиции Феникса. Как ваше имя? Я предпочитаю не называть себя. Благодарю за внимание. Раскользнув мимо репортера, он сел в машину. Я сел в другую, последовал в Зуэллинг. Через несколько минут нас не было на стоянке, и обе машины мчались в город. «Вы обеспокоены?» — спросил меня Рэйчел. «Чем это?» «Исключительностью прав на вашу историю. Начинаю волноваться. Надеюсь, та девица похожа на остальных телевизионщиков. Почему? Они не ищут недостоверных источников, ни смысла. Если так, пока все нормально». Глава двадцать шестая Управление ФБР находилось в одном здании с федеральным судом на Вашингтон-стрит, всего в нескольких кварталах от департамента полиции, где на завтра была намечена встреча с местными копами. Следуя за мизом и мотузаком по отполированному до блеска коридору по направлению конференц-залу, я ощутил нараставшее врачел беспокойство и, кажется, знал причину. Утешествуя в одной машине со мной, она не могла одновременно присутствовать в другой, там, где Томпсон рассказывал Бекусу об открытиях, сделанных при осмотре тела. Конференц-зал оказался небольшой комнаты, гораздо меньше, чем та, в которой мы собирались в Квантику. Когда мы вошли, Томпсон и Бекусу сидели за столом. Боб Бекус держал телефон возле уха, прикрыв микрофон и сказал Парни, я хочу поговорить с моими людьми наедине. Попробуйте найти машину, если сможете еще. Нам нужно где-то остановиться. Зарезервируйте шесть комнат. В общем, таким вот образом. Выглядело это так, будто Матузаку и Мизу объявили о понижении в должности. Они глупо закивали и тут же вышли из комнаты. Мне пришлось гадать, то ли остаться, то ли уходить, поскольку к людям Бэкуса я на самом деле отношения не имел. Джек, Райчел, присядьте, — сказал Бакус. — Позвольте, я закончу разговор, после чего Джеймс введет вас в курс событий. Мы сели и стали наблюдать, прислушиваясь к односторонней беседе. Похоже, Бакус лишь слушал сообщения, отвечая на них по мере необходимости, в чем далеко не все из них относилось к расследованию. — Ладно, что насчет Гордона и Картера? Спросил он, видимо, когда все сообщения казались исчерпаны. — Что такое «е» там? — Так поздно? — Черт. — Послушай, еще три момента. — Позвони в Денвер и скажи им, пусть занимаются вещдоками по делу маковое. — Надо проверить внешнюю сторону перчаток на наличии крови. — Если они обнаружат кровь, то следует приступить, как с гумацией. — Да-да. — Если это станет проблемой, сразу звони мне. Далее, скажи, пусть выяснят, брала ли полиция пробы на следы от выстрела из полости рта. Если да, пусть вышлют все в фонтику. Это относится ко всем случаям. Ирка из третьей. Джеймс Томпсон отправит кое-что в лабораторию прямо отсюда. Нам потребуется идентификация образцов и химический состав. Что касается и Денвера, если пришлют. Что еще? А где конференц-связь брас? — Ладно, тогда и поговорим. Он положил трубку и взглянул на нас. Я хотел было спросить, что Нел веду в ряб эксгумации. Но Рэйчел заговорила первой. — Шесть комнат? Что, Гордон едет сюда? Да, они приедут вместе с Картером. — Боб, зачем? — Ты же знаешь, Рэйчел, они мне нужны. Расследование набрало критическую массу, и все приходит в движение. Мы дней на десять отстаем от преступника, не более. Чтобы сделать очередные ходы, нужно обследовать как можно больше тел. Кажется, это просто и более чем достаточно расскажет нам об убийце. Теперь, Джек, что хочешь сказать ты? Эксгумация, о которой вы говорили. Об этом чуть позже, когда ситуация станет более понятной. Джеймс, расскажи нам, что обнаружено при осмотре тела. Томпсон извлек из кармана четыре небольшие карточки, сделанные его полароидом, и выложил на стол передо мной Рэйчел. — Вот здесь левая рука и указательный палец. Левые два сделаны один к одному, два других с увеличением в десять раз. — Проколы? — произнесла Рэйчел. — Именно так. Пока она не сказала, я не мог ничего разглядеть, но потом заметил крошечные отверстия пробитые в коже на линиях складок. Три прокола на кисти и два на кончике указательного пальца. «Что это?» — спросил я. Томпсон продолжил. «Внешне они не выглядят только проколами. Тем не менее здесь нет следов ороговения кожи по краю ранок или их заживления. Значит, они появились почти одновременно с моментом смерти. Непосредственно перед ней или сразу же после, хотя это не имеет особого смысла». Смысл для чего? Мне ответил Бакус. «Видишь ли, Джек, мы пытаемся найти способ, которым это сделано. Почему старый полицейский, опытный человек, не мог оказать сопротивление преступнику? Сейчас мы говорим о контроле над личностью. Это не из ключевых моментов». Я махнул рукой в сторону фотографии. «И о чем говорит сие фото?» «Это наряду с другими фактами, говорит, о возможности гипноза». Хочешь убедить меня, что какой-то человек загипнотизировал моего брата и остальных погибших до такой степени, что они смогли сунуть дуло в рот и нажать на спуск? Нет, не думаю, что так все просто. Нужно понимать, с применением гипноза трудно подавить инстинкты, направленные на самосохранение. Некоторые эксперты считают, что это вовсе невозможно. Правда, если личность восприимчива к гипнозу, она... Поддается иному влиянию. Человек становится податливым, легкоуправляемым. Пока мы говорили о возможности, однако теперь есть пять проколов на руке жертвы, и есть стандартный метод проверки, позволяющий определить, находился ли человек в состоянии гипнотического транса, Покалывание иглой при одновременном внушении, что это не больно. Если подопытный реагирует на боль, значит гипноз еще не работает. В противном случае пациент находится в трансе и под контролем, — продолжил Томпсон. — Нужно взглянуть на руку моего брата? — Да, Джек, — ответил Бекус, — и нам необходимо получить ордер. Помню, в бумагах говорилось, что он был женат. Вдова согласится на эксгумацию? — Я не знаю. — Значит, нам потребуется твоя помощь. Я кивнул. Все становилось более чем странным. — Вы сказали про другие факты о том, что наличие проколов наряду с другими вещами говорит о возможности гипноза. «Имелись в виду результаты вскрытия», — ответил Рэйчел. «У каждой из жертв обнаруживали в крови что-то. У твоего брата...» Сироп от кашля сразу вспомнил я, словно оправдываясь. Он лежал в машине в перчаточном ящике. «Именно это обстоятельство варьируется в зависимости от конкретного случая». От сиропа против кашля до более утоляющего, прописанного жертвой. У одного это перкацет, а у другого лекарство от боли и в спине, выписанное за 18 месяцев до инцидента. По-моему, вот случай в Чикаго.